За обедом все тоже наелись и напились впрок, да так, что после обеда сразу отправились спать по каютам. Однако Алисе заснуть не удалось, так как пришлось слушать щебетанию Светика. Светика ругала Алису за гордыню и феминизм, хвалила беременную и своего самого лучшего Вовку на свете, который вовсе никакой не двоеженец, просто так у него все сложилось. Также она ругала Игоря, которого уже звала Игорьком. Игорек оказался какой то светико устойчивый и дурачок прятался от нее по углам светик справедливо решила что он конечно же как и положено любому нормальному котику хочет ее изо всех сил но стесняется видимо опасается грозного вовку который как тот самый мавр может и придушить ведь формально то светик с вовкой все еще женаты И еще не факт, что они вообще будут разводиться, так как Вовку, в принципе, все устраивает, а Светик не такая дура, чтобы на этом разводе настаивать. Не выдержав этого потока информации сомнительной ценности, Алиса ушла в душ, потом переоделась в вечерние и выкатилась из каюты, где уткнулась в стеснительного Игорька. Игорек крался по коридору в сторону лифта, он прижал палец к губам, потом изобразил руками на себе большие сиськи, ткнул пальцем в сторону каюты Алисы и беззвучно спросил «Там?». Алиса кивнула. Игорь облегченно выдохнул и поманил Алису к лифту. Не сговариваясь, они вышли у бара и уселись там. Выждав для приличия не появится ли кто из команды, Игорь зашел за стойку, достал бутылку красного вина, открыл ее и разлил по бокалам. Я вот самостоятельно решил, что хороший мольбек нам не повредит. Или вы собираетесь со всеми клянчить у мироздания Манны Небесной? Я уже поклянчила, не удержалась и похвасталась Алиса. Надо в пять утра, мне было откровение. Класс. И чего поклянчили? Не скажу. Правильно, а то не сбудется. Игорь разлил вино, они чокнулись и выпили, пожелав друг другу сбычи мечт и всяческого благополучия. Вино Алисе очень даже понравилось. Игорь стал рассказывать про удивительные свойства винограда сорта «Мальбек», про холодную зиму 1956 года, после которой теплолюбивый «Мальбек» перебрался из Европы в Южную Америку, и про свою мечту о собственной винодельне и виноградниках, разумеется, за пределами родины, лучше всего где-нибудь в Новой Зеландии. Алиса слушала, открыв рот. Она поняла, что ее мечта не идет ни в какое сравнение с мечтами Игоря. Как говорится, масштаб не тот. «Да, с такой мечтой надо не манны небесное у мироздания просить, а неохраняемый банк искать. Или на худой конец клад с самоцветными каменьями», — предположила она. «Ну, работаю потихоньку в этом направлении не так быстро, как хотелось бы, но дело движется. И как атеист» ответственно заявляю, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. С этим трудно не согласиться, но я верю в сказку. Иногда, знаете, так хочется, чтобы все чудесным образом разрешилось само собой, ну или организовалось. Кому же не хочется? За такой познавательной беседой бутылка вина из теплолюбивого Мальбека подошла к концу, и Игорь открыл еще одну а вы опять пьете как я погляжу раздался позади голос венчика и алиса почувствовала как он ведет пальцем по ее оголенной спине сговорились они тут все что ли незаметно подкрадываются не буду вам мешать сказал игорь вскочил и ушел твою ж ты мать подумала алиса действительно стеснительный интересно чего он такого вообразил про нее и венчика Хотя тут, конечно, ничего, кроме самой отвратительной и коварной измены, в голову и не приходит. Ну да, где Вовка с двумя женами, там и Венчик с женой и любовницей в лице лучшей подруги жены. Фу, гадость какая! «Чего тебе надо?» — строго спросила она у Венчика. Ну не бежать же следом за стеснительным и горьком с объяснениями, что он неправильно все подумал. А может, он и вовсе ничего такого не подумал, а просто в туалет захотел?» вон как резво ускакал хотел узнать что ты решила венчик уселся рядом за барную стойку и принялся водить пальцем теперь уже по ее руке пойдешь ко мне на содержание отстань от меня алиса убрала руку за спину, а если нет на помощь позовешь дам в пятак ну конечно я уже испугался Он ухватил ее за коленку и притянул к себе. Дались ему ее коленки. Как ни жаль, но пришлось вылить на голову этого удава-красавчика остатки Мальбека из своего бокала. И пока он матерился, Алиса вскочила и взяла с барной стойки открытую Игорем бутылку. Некрасиво, конечно, но не любит она, когда ее кто попал за коленки хватает. И не только за коленки. «Дам по башке и выкину за борт», — рыкнула она, потрясая бутылкой. Венчик неожиданно заржал. «Меня или бутылку?» «Обоих!» «Надорвешься!» «Пойду переоденусь!» «Рубашку испортила, зараза!» «Валяй!» Алиса отхлебнула из горлышка и вместе с бутылкой отправилась на верхнюю палубу. Яхта на всех парах двигалась в сторону от берега, видимо, чтобы вовремя оказаться в открытом море, столь необходимом, по мнению экстрасенсов, для взаимодействия с высшими силами. Алиса уселась на диван и уставилась вдаль. Где-то там, за горизонтом, прячется остров Корфу. Она вспомнила, что когда искала себе путевку на тот случай, если красивая жизнь не состоится, ей попадался горящий тур на этот остров. Значит, там есть аэропорт. А раз там есть аэропорт, значит, из этого аэропорта можно улететь домой, потому что эта красивая жизнь Алисе уже порядком надоела. Ладно, Ларисон с Вовкой цепляются, Светик храпит и щебечет. Так еще и Венчик кругом со своими мерзкими лапами. Решено. Завтра она переговорит с Юлькой и высадится на острове. К тому моменту, когда на верхней палубе появилась группа товарищей для связи с высшими космическими силами, Алиса уже прилично набралась. Но не пропадать же такому хорошему вину. Она постаралась потихоньку, не привлекая к себе внимания, так сказать, огородами, ретироваться к себе в каюту. Ведь не хватало еще заснуть тут на уютном диванчике во время сеанса связи и захрапеть, как вчерашние диверсанты, срывая Ларисону процесс общения с сущим. Однако скрыться незамеченной ей не удалось. «Куда — Куда? — рявкнула Ларисон. — Я это... — объяснила Алиса. — Вижу, что это... Я спросила, «Куда?» «Туда», — Алиса махнула рукой с бутылкой в сторону лифта. «Ну, иди, раз туда», — Ларисон тяжело вздохнула. «Спасибо», — Алиса низко поклонилась и удалилась, стараясь идти ровно. «Но что за люди?» — донеслось ей в спину. «Ничего не хотят. Даешь им шанс, так нет. Им ничего не надо». Так не жалуйтесь потом на тяжелую жизнь, только и знают, что петиции строчить да по митингам бегать». Конечно, можно было бы воспользоваться отсутствием Светика в каюте и собрать чемодан, но Алиса поняла, что благодаря Мальбеку на такой подвиг она не способна, можно сказать, совершенно не в силах, и завалилась спать, справедливо решив, что утро вечера мудренее. Утром Алиса опять проснулась ни свет ни заря от громкого храпа и резкого запаха перегара. Вероятно, переговорив с космосом, Светик решила, что миссия выполнена, и на радостях надралась, причем не какого-то мольбека, а чего-то очень и очень крепкого. Однако на этот раз она все таки залезла под одеяло. Пришлось опять идти досыпать на верхнюю палубу. Выйдя наверх, Алиса замерла. Яхта стояла неподалеку от берега, а на берегу возвышалась самая настоящая крепость. Вот это да! В этот момент Алиса поняла, что бесповоротно влюбилась в остров Корфу, если, конечно, это был он. «Хорошо бы пожить в этом месте хотя бы денька три», — подумала она, укладываясь досыпать. Она уже очень жалела, что красивая жизнь все таки состоялась, ведь можно было бы поехать по горящему туру на этот самый остров с такой вот красивой сказочной крепостью на берегу, хотя вряд ли дороговато. Перед завтраком вместо купания Алиса отправилась в каюту собирать вещи. По дороге забрала чемодан из багажной комнаты. С чемоданом ее и застукал Игорь, неподалеку от ее каюты. Зачем вам чемодан? поинтересовался он. Надо! ответила Алиса и захлопнула дверь перед его носом. Это выглядело очень невежливо, но ей хотелось собраться поскорей. А кроме того... Вот куда он слинял вчера, когда венчик ее так беззастенчиво домогался? Вот-вот. Останься он рядом, может, Алисе не пришлось бы сегодня спасаться бегством. К ее радости Светика в каюте уже не было. Наверное, купается. Это правильно. Красивая жизнь уже научила Алису, что морская вода является наилучшим средством от похмелья. Прекрасно прочищает мозги и насыщает организм минералами. Окунулся? И снова здорово, можно употреблять. Видимо, поэтому среди жителей Средиземноморья так мало алкоголиков. Алиса быстро сложила вещички, поставила чемодан у дверей в прихожей и отправилась завтракать. За столом уже собралась вся компания. «Вот интересно, почему ты всегда приходишь к завтраку позже всех?» спросила Ларисон, когда Алиса поздоровалась. «Вечно опаздываешь. Любишь поспать?» «Люблю». Покладисто ответила Алиса, хотя не смогла вспомнить, как часто она опаздывала к завтраку. И поспать люблю, и поесть тоже люблю. И выпить, добавила Ларисон. Вон вчера шлыка не вязала. Ага, опять согласилась Алиса. Уж больно у вас тут вино хорошее. Когда еще придется такое попробовать? Вот и приходится про запас, так сказать. Пьешь, пьешь, пока не свалишься. Когда у тебя за спиной принятое решение и собранный чемодан, то можно и подурачиться. Кстати, и дышится в такие моменты легко и свободно. — Я вот думаю, — раскрепил Вовка, — проблема нищающих народных масс в том, что у них полностью отсутствуют амбиции и интересы. Никаких устремлений нет, от слова совсем. — Как ты догадался? — Алиса изобразила на лице восторг. Ведь точно, нам, нищающим, лишь бы брюхо набить, водки выпить, да телевизор посмотреть на сон грядущий. Примитивные создания. «Владимир, в ваших словах есть несомненный резон», — поддержала Вовку Регина. «Статистические данные показывают, что количество частных предприятий, открывающихся в Америке, в разы превышает количество таких предприятий, открывающихся у нас. В разы!» а твоя статистика ничего не показывает про наш инвестиционный климат вступил в дискуссию игорь люди не хотят рисковать и вкладываться в этих условиях они совершенно не уверены в завтрашнем дне не надо ля ля регина погрозила игорю пальцем народишко наш мелковатый ленив боятся предпринимательства как огня все хотят чтобы им на блюдце с голубой каемкой поднесли Лучше в нищете на пособие прозебать, чем дело какое-нибудь делать. Никто не шевелится, жопу с дивана не отрывает. Не зря Емеля — любимый народный герой. Разумеется. Иначе такое количество православных по церквям бы не толпилось. У вас же у православных Господь вроде той самой щуки волшебной. Разве нет? Неожиданно зло огрызнулся Игорь. Регина фыркнула. «Нет, ну правда», — продолжил скрипеть Вовка. «Согласитесь, нищие сами виноваты в своей бедности. У богатых и успешных ведь совершенно другой менталитет». «Именно», — вдруг подала голос колдунья, «у бедных людей даже аура другая, напряженная». «Так, может, она у них напряженная от того, что они бедные, а не наоборот?» — поинтересовался Игорь. Напряжешься, пожалуй, если детей кормить нечем. Беда человечества в том, что оно все время пытается поставить телегу впереди лошади, глубокомысленно заметила колдунья. Поясните, пожалуйста, попросил Игорь. Издревле людей волновал вопрос: почему одним все, а другим ничего? Почему одним везет, и у них деньги, дом, жена-красавица? Тут колдунья многозначительно посмотрела на беременную детку. А у других постоянная неуверенность в завтрашнем дне. Тут сразу стало понятно, что все присутствующие не сомневаются, у кого именно эта самая неуверенность присутствует в полный рост, потому что все они хором посмотрели на Алису. «Ну а лошадь тут при чем? Вступился за Алису Игорь, даже руку ей на плечо положил. «По-дружески так положил, мол, не бойся, я с тобой». Это Алисе даже понравилось. Правда, она ничуть не считала себя обиженной и в его заступничестве совершенно не нуждалась. Наоборот, ей стало весело. «Все дело в вибрациях», — поведала колдунья. «И что вибрирует?» — поинтересовалась Алиса. В голове почему-то сразу промелькнули вибрирующие трубы, не рассчитанные на соответствующее давление. «Душа, разумеется». Вибрации души бедного человека идут в разрез с вибрациями Вселенной. Да вы что? Алиса не поняла, можно ли ей в этом месте засмеяться? Да, все очень просто. Как только вы настроите свои вибрации на частоту Вселенной, к вам сразу придет удача во всех начинаниях. Ага, то есть сразу откроется финансирование. Вот оно как. А я-то думала, что бедные люди виноваты в том, что им просто негде украсть, чтобы стать богатыми. Ведь, заметьте, когда одни нищают, непременно богатеют другие, а это означает, что одни попросту крадут у других. Фу-фу-фу, Ларисон сморщилась, как от кислого. Какой примитив! Большинству населения, сколько денег не дай, профукают и проедят. А у богатого человека деньги работают. Ты еще скажи это большевицкое отнять и поделить. Зависть, она, знаешь ли, никого не украшает. Ничего подобного. Причем тут зависть, а тем более большевики? Алиса фыркнула. Я про равные возможности. А сейчас возможности есть только у узкого круга, и эта возможность одна — украсть. Или это у них души так вибрируют? Почему украсть? Вовка возмущенно шлепнул жабьим ртом. Работать надо, стараться на благо страны. Я вот, к примеру, всегда думаю, что еще я могу сделать полезного для Родины. Это естественно, — Алиса хмыкнула. Ведь средства из бюджета выделяются исключительно под пользу Родине. Вот ты и не спишь ночами маешься. Какую бы еще пользу стране принести? Присутствующие замерли, а Сергей неожиданно расхохотался. Его поддержал Игорь. «Вов, я тебя умоляю, давай не тут», — сказала Ларисон и тоже рассмеялась. «Не понял. Здоровое лицемерие в нашем деле еще никому не повредило». Вовка надулся. «Пупсик, не обижайся», — беременная чмокнула Вовку в щеку. «Они тебя не понимают». «Я, Вова, полностью с тобой согласна». Алиса хотела закурить, но потом вспомнила, что обещала мальчишкам бросить, и решила воздержаться. Только одного не понимаю, почему наши российские богатеи ведут себя полностью вразрез с теорией Маслоу. О, какая продвинутая девушка! Регина оживилась, аж подалась вперед. Ну-ка, ну-ка, к чему это вы еще и Маслоу приплели с его пирамидой. Да, это что за хрень? Что за фрукт такой? Вовка изобразил заинтересованность, даже подпер щеку рукой. Это довольно известный даже среди рядовых инженеров ученый фрукт. Алиса посмотрела на Регину, та приподняла одну бровь. Он считает, что человек прежде всего удовлетворяет свои потребности в еде и безопасности, а когда он эти потребности удовлетворит, то уже растет дальше и задумывается о самореализации, о предназначении, о смысле жизни. «Философствовать начинает», — Вовка хмыкнул. «Не совсем». Как ты сказал, амбиции и интересы у человека появляются. Он уже пытается как-то оправдать смысл своего существования, принося пользу, растет над собой духовно, а не только ест и пьет. Так вот не пойму, почему наши богатые господа никак не могут остановиться? Денег уже хоть жопой ешь, а коробок не хватает складывать, вил и особняков, как у дурака фантиков, самолеты, пароходы, а им еще надо еще еще вот почему почему такие у них амбиции и интересы очень просто потому что власть вовка поднял кверху указательный палец не поняла конечно деньги правят миром дура деньги это власть а власть это деньги как наркотик вернее наркотика есть ага с этим понятно «При власти у тебя есть доступ к деньгам». «Теперь насчет того, что у наших новоришей деньги работают». Алиса глянула на Ларисона, та выпустила дым в ее сторону. «Если бы работали, в обувных коробках бы не складывались. Сдается мне, что с тем самым предпринимательством, о котором так волнуется Регина, у них весьма плоховато. Все как один эффективные менеджеры типа того самого Емели». Это вы, милочка, блогера Навального наслушались? Или как там его? Глаза регины пылали возмущением, но при этом она смотрела не на Алису, а на Вовку. Я знаю, лично знакома со множеством выдающихся предпринимателей. Фамилии называть не буду, вам они ничего не скажут. Не ваш уровень. И термины разные, в которых вы ничего не понимаете, я бы вам употреблять не советовала. Кроме того, прежде чем вступать с кем-нибудь в дискуссию, сначала не мешает узнать, с кем вы имеете дело. Господи, как же меня уже достали эти дилетанты. Нахватаются где-то и лезут спорить с умным видом. Почему с умным? Алиса рассмеялась. Мне кажется, вид у меня вполне придурковатый. Задовникова, ну чего тебе опять все не слава богу? Тихо заметила Юлька. Мне кажется, без митингов уже вполне можно обойтись. Это никому здесь не интересно. Ты абсолютно права. Мне с тобой срочно надо переговорить. Ты не возражаешь? Ну, пойдем поговорим. Юлька явно нехотя встала и направилась к выходу. Спасибо. Приятного аппетита. Алиса встала из-за стола и поспешила вслед за подругой. «Садовникова, что происходит? Люди же отдыхать приехали. Почему они на отдыхе еще должны какую-то галиматью слушать про этого Навального?» Юлька набросилась на нее с места в карьер, как только они зашли в салон второй палубы. Алиса даже не успела вставить, что про Навального говорила совсем не она, а Регина. Кстати, совсем даже неуместно. Приплела человека ни к селу, ни к городу. «Ты совершенно не ценишь хорошего отношения. Даже не представляешь, чего мне стоило уговорить Венчика взять тебя с нами». Юлька закатила глаза. Это прозвучало настолько убедительно, что Алиса даже слегка опешила и уставилась на подругу. Надо же! Юлька научилась врать. Конечно, она не станет рассказывать ей про поползновение ее благоверного супруга и даже хохотать не будет. Но следует признать, что подругу она в этом круизе точно потеряла. И если утром она еще терзалась сомнениями, стоит ли ей именно сегодня распрощаться с красивой жизнью, то в этот момент ей стало кристально ясно, что чем скорее она это сделает, тем лучше. Юлька, как заправская учительница, принялась читать ей нотацию о правилах поведения приличных людей в гостях, но Алиса не стала дожидаться, когда та иссякнет, и, прервав этот бухтеж, сказала, «Я хочу сойти на берег». «Что?» Юлька, увлечённая своей ролью, явно не поняла сказанного. «Сойти на берег, здесь, с чемоданом». «Как это?» «Очень просто. Попроси Сергея, чтобы меня отвезли куда-нибудь на пристань». «А как ты домой доберешься? как «Как-нибудь доберусь. Одной проблемой у тебя будет меньше, и венчик от моего присутствия раздражаться перестанет. Вы же наверняка...» из-за этого грызетесь с утра до вечера, из-за моего безобразного поведения. То напьюсь, то обзываюсь, франдерствую, крамолу разную высказываю. Ты знаешь, наверное, ты права, так будет лучше. Юлька вздохнула, но, как показалось Алисе, в этом вздохе было больше облегчения, нежели печали. Пойду поговорю с Сережей. Я здесь подожду. Через минуту Юлька вернулась, но не одна, а с Сергеем. «Алисочка, как же так? Поверьте, никто не хотел вас обидеть», — сказал Сергей. И Алиса ему поверила. Уж он-то точно ее ни в коем случае ничем не обидел. «Я и не обиделась. Что вы? Спасибо вам огромное. Просто я очень-очень хотела посмотреть Корфу. Ведь это же Корфу!» Алиса мотнула головой в сторону крепости на берегу. «Разумеется». Но я и так планировала экскурсию, осмотр достопримечательностей. Здесь есть что посмотреть. Вот именно. Мне бы очень хотелось проникнуться атмосферой этого чудесного места, пожить тут денек другой а лучше недельку, побродить по улицам, посидеть в кафе. Как я вас понимаю? Вот. И вам тут будет свободнее. Свете больше не придется тесниться. При упоминании Алисы и Светика... В глазах Сергея мелькнуло сочувствие. Видимо, понял, кому на самом деле не придется тесниться. «Когда вы планируете отбыть?» «Как можно быстрей. Вещи у меня уже собраны». «Хорошо. Выходите на нижнюю палубу, я сейчас организую катер. Капитан вам отдаст паспорт и сопроводит на берег». «Спасибо». Алиса от всей души чмокнула Сергея в щеку. Не взглянув на Юльку, она спустилась в каюту, взяла чемодан и выкатилась на палубу. По дороге ей встретился Игорь, направляющийся искупаться. «Куда это вы намылились?» — поинтересовался он, разглядывая чемодан. «Съезжаю». «Куда?» «Куда-нибудь на берег», — Алиса махнула рукой. «Стойте, я с вами». «Зачем это?» «Надо!» «Глупости какие!» Алиса пожала плечами и продолжила свой путь. Игорь умчался к себе в каюту. Вскоре на нижней палубе появился капитан. На катере подъехал матрос. Капитан отдал Алисе паспорт и напомнил про обувь. Пришлось бежать к комоду на второй палубе, где она благополучно забыла свои кеды. Когда она вместе с капитаном уже садилась в катер, раздался громкий свист, и на палубу вылетел Игорь с чемоданом. Он объявил капитану, что тоже хочет сойти на берег, и тому пришлось возвращаться к себе за паспортом Игоря. На палубу вышел Сергей. «А ты чего удумал?» — поинтересовался он у Игоря. Серег, прости», — Игорь огляделся по сторонам. «Ну, честно скажу, задолбала меня твоя Лариска, во как!» Он провел ребром ладони по горлу, и это еще вторая проходу не дает. «Может, и мне с вами?» — Сергей хихикнул. Вернулся капитан. Игорь проверил свой паспорт и велел Алисе сделать то же самое, а то в прошлый раз у гостей перепутали паспорта, и вышла неприятная коллизия. С паспортом оказалось все в порядке. Они тепло попрощались с Сергеем и отплыли в сторону крепости на берегу. Никто из обитателей яхты, включая Юльку, прощаться с ними не вышел. Высадили Игоря с Алисой на причале неподалеку от крепости. На берегу оказалось жарко. Гораздо жарче, чем на яхте. «И какой у вас план?» — поинтересовался Игорь, когда катер с капитаном отчалил в сторону яхты. Алиса пожала плечами. «Вы покинули атмосферу невиданной роскоши и комфорта, не имея никакого плана?» «Ну, план у меня есть. Найти аэропорт и улететь в Питер». Алиса подхватила чемодан и решительно двинулась вперед в противоположную от моря и крепости сторону. Прекрасный план. Игорь последовал за ней. «Где будем искать аэропорт? У прохожих спрашивать?» «Нет. Поймаем такси». «Вы видите здесь такси?» «Нет». «И я не вижу». «Думаете, в разгар сезона в аэропорту будут билеты? Да еще прямо до Питера?» Но есть же какие-то чартеры?» «Чартеры есть. А вот есть ли билеты?» «А чего вы, собственно, за мной поволоклись?» «Ну, мужчины иногда волокутся за женщинами, это естественно. Тогда не нойте», — проворчала Алиса. «А у вас, случайно, нету собственного самолета, как у Вовки, или, на худой конец, корпоративного борта, как у Венчика?» «Случайно нету». «А к вам без самолета уже и не подойти?» «Это я так, на всякий случай спросила. Вдруг есть?» «Мне вот понравилось специальным бортом лететь». «Ну так надо было тогда на яхте оставаться. Давайте Сережки позвоним, пока окончательно не заблудились. Он за нами катер вышлет». «Ну уж нет. Сами же сказали. Ларисон вам осточертела». «И она тоже». За время этой беседы они прошли большую площадь, кишмя, кишащую туристами, и углубились в узенькие улочки, заполненные в равной мере зеваками и торговцами. Из каждой щели предлагали что-нибудь купить, непременно очень полезное и самое лучшее. Да уж, местные жители наверняка бы понравились Регине. Сплошные частные предприниматели. Чем дальше они отдалялись от моря, тем становилось жарче. Алиса поняла, что они действительно заблудились и вряд ли уже найдут обратную дорогу к крепости. Хорошо, чемоданы у обоих на колесах, но даже на колесах по булыжной мостовой не так уж удобно их тащить. Алиса изрядно измучилась, вспотела и остановилась. «Придумайте что-нибудь!» — жалостно попросила она Игоря. Вот это совсем другой разговор. А то феминистка она самостоятельная, инженер, зачем поволокся за ней. Самолета у меня нет, но у меня есть секретарша», — радостно сообщил он. Сравнил секретаршу с самолетом. «Зачем нам ваша секретарша? Или она ведьма и прилетит за нами на метле? Она не ведьма, а волшебница и все устроит. Нам срочно нужен Wi-Fi для связи». «А у вас разве не богатый тариф? Ну, корпоративный. Wi-Fi круглосуточный и везде». «А у вас?» «Нет». Наша контора не корпорация, а проектный институт. Вот и моя контора тоже не корпорация. Ну, хоть секретарша есть. А где мы возьмем Wi-Fi? Там же, где и кондиционированный воздух, в забегаловке. Как у греков забегаловка называется? Он наморщил лоб. Таверна? Точно. Ищем таверну. Вон мужик нам точно подскажет. Игорь, погромыхивая чемоданом, направился к ближайшему лавочнику. Лавочник был широкий, лысый, с сизым носом. Такой наверняка должен знать, где ближайшая таверна. Лавочник махнул рукой в нужном направлении, и Игорь с Алисой в фарватере ринулся в указанную сторону. Таверна обнаружилась неожиданно. Запахло чесноком, и Игорю наперерез, размахивая под носом, бросился шустрый молодой человек в длинном черном переднике. Из того, что он выкрикивал на английском, Алиса с трудом поняла, что именно здесь находится лучшая таверна острова Корфу. «Вай-фай?» — строго спросил Игорь. Молодой человек радостно закивал головой. «Кондишн?» — пискнула Алиса, выглядывая из-за Игоря. Best condition! молодой человек сложил пальцы в щепотку и с чувством чмокнул их. «Тогда веди!» — распорядился Игорь. За молодым человеком, громыхая чемоданами, они прошли мимо заполненной едоками террасы в небольшой полутемный зальчик. Тут и правда оказалось весьма прохладно, но не за счет кондиционеров, а благодаря сквознякам. Уселись в уголке, пристроили чемоданы, молодой человек радостно разложил перед каждым меню. «Сначала Wi-Fi», — сказал Игорь, видимо, предположил, что и Wi-Fi окажется такой же, как кондиционер. Хотя справедливости ради надо заметить, что «condition» — это только для русского человека означает «кондиционер», а для остальных это просто условия. И тут молодой человек не соврал, условия были, что надо. Разумеется, не самые «best», но вполне. Игорь протянул молодому человеку свой iPhone, чтобы тот ввел пароль. После необходимых манипуляций Wi-Fi наконец прорезался и оказался на уровне довольно стабильный. Все же остров Корфу — это Европа, хоть и в безалаберной своей части. Вы пока заказывайте», — велел Игорь Алисия, набирая текст сообщения своей секретарши. «Опять есть. Мне ничего не хочется. Только что же позавтракали». «Разве это был завтрак? Я думал, митинг». «Да, но аппетит все равно пропал». «Тогда пейте. И пить не хочется». «Вы предполагаете, что нас сюда пустили исключительно для того, чтобы мы воспользовались в холодке их бесплатным Wi-Fi?» Это прозвучало логично. Алиса вздохнула и уставилась в меню. Вскоре вернулся официант с вопросом на лице. «Ну, не знаю», — беспомощно прошептала Алиса. Игорь на секунду оторвался от своей переписки для начала несите нам белого хаос вайна и лепешки с чесноком забыл как называются меню не убирайте мы у вас надолго вина литр или половину поинтересовался официант половину а мне воды с лимоном вставила алиса простой такой водички без газа в стаканчики и без льда официант удалился вы бывали в греции поинтересовалась алиса разумеется Игорь вернулся к переписке, плюнул, все стер и сказал. «А чего я, собственно, чей не Лев Толстой?» Он пристроил айфон на столе, прислонив его к бутылочкам со специями и маслом и нажал на кнопку вызова абонента. На экране высветился портрет секретарши. «Надо сказать, секретарша оказалась совсем не топ-моделью, как было, подумала Алиса» а строгой тете неопределенного возраста в очках и короткой стрижке после недолгих гудков в ответ послышалось игорь владимирович мы вас не ждали а вы взяли да и приперлись. расслабьтесь катерина петровна я пока не припёрся а в далеком далеке прохлаждаюсь нужна ваша помощь чего изволите волею судеб я застрял на острове корфу Застрял не один, а с одной особой. Он глянул на Алису, которая уже выпила принесенную ей воду и гипнотизировала бокал с вином, раздумывая, пора или нет. Аристократы же шампанское по утрам хлещут, а не хаос вайн в греческих забегаловках. Ага, ну-ну, ответила невидимая Алиса Екатерина Петровна. Однако Алиса почему-то очень живо представила, как та укоризненно качает своей стриженной головой. Ничего не ага и не ну-ну, а нам надо добраться до Питера. Можно с пересадками, можно эконом-классом, даже грузовым можно в ящике из-под апельсинов. Я посмотрю, что можно сделать. Будьте любезны. Придется, куда ж от вас денешься? Катерина Петровна отключилась. Ну, считайте, билеты у нас в кармане. Игорь поднял свой бокал, и Алисе ничего не осталось, как присоединиться. За Катерину Петровну? провозгласила она. «Похоже, она у вас вроде той самой волшебной щуки». «Вы бы так не говорили, если бы знали, сколько я ей плачу». «Значит, за бесценную Екатерину Петровну? За нее определенно стоит выпить, хотя, мне кажется, мы с вами уже опасно злоупотребляем». «Ничего подобного. Мы не зря регулярно тренировали свои организмы хорошими напитками, так что теперь они устойчивы к любому шмурдяку». Никакие головокружения и падения тел на булыжную мостовую нам не грозят. Сходим в туалет, и можно продолжать банкет. Главное — успеть добежать. Поэтому необходимо заранее определить, где он находится. Ага, вижу. Он посмотрел куда-то за спину Алисы. Алиса обернулась. Действительно, туалет оказался неподалеку. Очень удачное место вы нашли. И прохладно, и вай-фай, и туалет. «Прямо уходить не хочется». Алиса решила похвалить своего спутника. Конечно, уходить не хотелось, тем более, что уходить-то и некуда. Но Алиса последовала совету единственной оставшейся у нее теперь подруги Валентины. Валентина считает, что мужчин надо хвалить и делать это как можно чаще. От этого они стараются еще больше, а вовсе не зазнаются, как ошибочно думает большинство женского населения. К советам Валентины Алиса прислушивалась всегда, особенно в той части, которая касалась мужчин. Валентина знает в мужчинах толк и побывала замужем целых три раза. Ее последний муж оказался самым удачным. Валентина в нем души не чает и хвалит его постоянные в глаза и за глаза. От вина у Алисы разыгрался аппетит, и она взялась опять изучать меню, стараясь не глядеть на цены. Она уже склонялась в сторону куриной грудки, но Игорь, явно довольный ее похвалой, предложил. «Возьмем мусаку на пробу. Одну на двоих. Дёшево и сердито. В греческих забегаловках надо есть исключительно местные домашние блюда, иначе получите размороженный полуфабрикат с картошкой фри, тоже размороженный, а иногда и не совсем размороженный». «Вы учтите, я деньги за билеты вам верну». — спохватилась Алиса. — Не сомневаюсь. Я ж вам не меценат какой-нибудь и не олигарх. После такого ответа, надо сказать, Алиса слегка приуныла. Жаль, что он не меценат, не олигарх, и самолета у него нет, а на одной, хоть и бесценной секретарше, далеко не уедешь. Бесценная секретарша перезвонила, когда им уже принесли мусаку, которая оказалась очень вкусной, и Алиса опять пожалела, что Игорь не олигарх, и взял всего одну на двоих. «Есть несколько вариантов, но самый ближайший и удобный — только в четверг», — сообщила Катерина Петровна. «Только в четверг?» — Алиса ахнула. «Нет, конечно, отпуска у нее еще целых две недели. Но что они тут будут делать до четверга? А главное, где жить?» «Что за вариант?» — спросил Игорь, проигнорировав ее аханье. Действительно, чего ахать, когда других вариантов нет? Тем более, что ясно сказано, самый удобный и ближайший. Через Прагу, там небольшая стыковка, часа полтора, и прямо в Питер. Правда, дискаунтер, сами понимаете, в толпе и без особых удобств. «Берите», — распорядился Игорь. «Данные вашей особы, пожалуйста. Без паспорта билет не купишь». «Особо дайте паспорт». Алиса покопалась в своем рюкзачке и протянула ему паспорт. «А где мы будем жить до четверга?» — спросила она жалостно. Игорь сфотографировал паспорт и отправил фото секретарше. «Молоденькая», — резюмировала та. «Не совсем», — поспешила вставить Алиса. Ей почему-то не хотелось, чтобы эта бесценная секретарша думала, что она какая-нибудь детка, типа Вовкиной беременной младшей жены. — Да, Катерина Петровна, а где же мы с молоденькой особой будем до четверга проживать? — поинтересовался Игорь. — Не хотелось бы бомжевать на пляже. Очень — Очень-очень не хотелось бы, — опять вставила Алиса. — О-хо-хонюшки, хо-хо, — ответила секретарша. — На вас, Игорь Владимирович, не угодишь. Сейчас посмотрю, что можно сделать. — Будьте любезны. — Буду, не сомневайтесь, — секретарша отключилась. «Ну вот», — Игорь потер руки, — «у нас с вами появилась прекрасная возможность проникнуться атмосферой острова, оценить местный колорит, ну и все такое. Не пора ли нам заказать еще вина?» «Пора», — согласилась Алиса и сглотнула. «А как насчет еще мусаки? Сдается мне нам тут долго сидеть». Алиса кивнула головой. На этот раз Игорь уже расспрашивал официанта по поводу разных местных блюд и в результате заказал на пробу еще мидий с чесноком. Конечно, с чесноком в этот день получался явный перебор, и Алиса представила, каким драконом она будет дышать на окружающих, но потом решила, что этих окружающих она знать не знает, как и они ее, так что плевать. Дышать же на Игоря, который и сам этого чеснока наестся, она почему-то не стеснялась. Восхитительные мидии исчезли в мгновение ока, мусака тоже хорошо пошла, и к концу второго полулитрового кувшина Алиса уже обожала греческую кухню, Игоря, остров Корфу и все прогрессивное человечество. «Нашла!» — наконец сообщила из айфона бесценная Екатерина Петровна, которую Алиса уже тоже почти любила. «Огласите!» Игорь, похоже, разделял чувства Алисы, особенно в части любви к прогрессивному человечеству. Это прямо читалось на его довольном лице. «На вашем острове, конечно, аншлаг, но если вам не нужны пляжи и молодежные тусовки, то за разумные деньги можно поселиться в столице, где, как я понимаю, вы и находитесь. Это, правда, тоже с трудом, но я организовала. Решающий аргумент, что вы готовы заехать прямо сегодня. Апартаменты в мансарде» у хозяев одно железное условие курить в квартире нельзя если вас устраивает то агент с вами свяжется в течение часа и припроводит вас до места нас устраивает берем не глядя сообщила алиса организм который хоть и не собирался падать на булыжную и мостовую но требовал отдыха и отдыха непременно в горизонтальном положении и непременно после душа желательно в кондиционированной прохладе на чистых простынях ради этого Она даже могла отказаться от курения, тем более, что на выполнение обещания данного мальчиком у нее осталось совсем мало времени, а именно до четверга. «Принято. Ждите звонка агента». Катерина Петровна исчезла на просторах интернета. Агент позвонил через несколько минут и представился как Спиро. Алиса уже заподозрила, что жители острова Корфу буквально через одного зовутся Спиро, И хоть и бегло говорят по-английски, но понять их можно не всегда. Ладно, она практически ничего не понимала из того, что им вещал официант, который тоже ранее представился как Спиро. Но и Игорь тоже морщил лоб при общении с ним. Игорь, конечно, как и Алиса, никакой не филолог, а, как выяснилось, тоже инженер, но по-английски шпарит гораздо лучше нее. Судя по лицу Игоря, после минутного общения с агентом Спиро греческий-английский, при воспроизведении через телефон, оказался еще занимательней, чем вживую. Но Игорь нашелся. Он подозвал официанта Спиро, и тот на чистом греческом объяснил агенту Спиро, в какой именно таверне туристической зоны следует искать новых жильцов. Так что через полтора часа Съев на двоих еще и баранью лопатку, Алиса с Игорем и чемоданами тащились по узким улочкам Киркиры, столицы острова Корфу, следом за агентом Спиру. Алиса мучилась от жары, ноги, несмотря на удобные кеды, устали от булыжной мостовой, хотелось в туалет, так как белое вино просилось на выход. Но она упорно шла вперед и радовалась своему решению покинуть логово комфорта и роскоши. А еще больше она радовалась, что Игорь, за каким-то бесом потащился вместе с ней. «Вот что бы она без него делала?»